Глава п я т а Что ему от меня нужно? Зоя. Дин закладывает посуду от у ж е н а в моечный аппарат, а я протираю стол пористой мягкой губкой и пытаюсь представить, каково это иметь синтетическую левую кисть и наполовину искусственное сердце. Дин сказал, что еще в левом полушарии мозга у него тонкий металлический каркас, Даже грустно пошутил. «С тех пор я стал быстрее принимать решения и уже не испытываю страха смерти. Из меня получился бы неплохой Джао. За последние три года привык чувствовать себя наполовину машиной. Нет, я не жалуюсь, возможностей стало даже больше». Я удивляюсь его хладнокровию. В уме составляла новые вопросы. о древних цивилизациях вокруг звезды Антарес, о различиях между сеансами и коренными жителями других обитаемых планет в системе, о прогрессе в науке. Дин пояснил, что для продления жизни и улучшения ее качества на Сиане иногда совмещают разум очень старого или изувеченного человека с высокотехнологическим механизмом, который полностью заменяет немощное тело. «Конечно, не все к о л е й к и и старцы соглашаются. Сама процедура доступна только богачам. Но ведь нужно на ком-то эксперименты ставить. Я бы вызвался добровольцем. Только Хорн сказал, это очень меняет сознание, вплоть до полной потери памяти». Каждая его фраза была уколом в мою не совсем уж черствую совесть. Если доктор согласится на взятку, и выпустит нас с Харакаса. Какое будущее ждет Дина? Могу ли я принять жертву с его стороны? Мы знакомы вторую неделю. Я попросила помощи и в какой-то степени з а в и с и м о от его решения. Но Дин не пытается приставать, не требует от меня никаких авансов. Хочу понять, какой резон ему спасать меня, рискуя собственным здоровьем. Неужели настолько проникся, моим бедственным положением? Надеется получить выгодную компаньонку? Да что лукавить, я сама к этому приложила немалые силы и навыки. Бабушка как-то сказала, что при желании даже черта могу заставить креститься. Смазливая выросла, фигуристая. Можешь парнями крутить, только ошибки матери не повторяй, а то пойдешь по рукам. Я нарочно призналась Дину, что была нежеланным ребенком. Мама родила меня в 18 лет и оставила в роддоме, а сама уехала дальше покорять город. Бабушка узнала, оформила опеку и забрала меня в поселок. Там я и выросла. Помню, в первом классе соседка по парте открыла мне страшную тайну, которую в Боровом и так знала каждая собака. «Твоя мама была шлюха!» и за деньги спала с разными мужиками. Я изорвала в клочья тетрадку этой девочки и успела выдернуть большой белый бант из косы. С тех пор до окончания школы сидела с мальчишками или одна. Маму я ни разу в жизни не видела. Бабушка даже от алиментов отказалась. п р а отца тоже ничего не известно. Думаю, он был красивый сероглазый блондин. Иначе откуда бы взялись мои светлые волосы? Видя, как реагирует на мои откровения впечатлительный Дин, я позволила себе немного всплакнуть и скоро расчувствовалась всерьез. А ведь дала себе установку никого близко не подпускать к личным переживаниям. Но у нас и правда много общего. Только я избежала приюта, а он нет. Зато я не была в армии, руки-ноги на месте. Так Дин хотя бы детство провел с матерью и помнит отца. И после учебы ты стала работать с детьми, хотела спасти плачущих ягнят. У нас на земле есть такой фильм про маньяка. Героиня там ходила в дорогом костюме и дешевых туфлях. Отчего-то запал в душу этот момент. На повышенную стипендию купила себе хорошую обувь. Думала, сумею привлечь удачу. А бабушка не хотела отпускать в город, боялась, что судьбу мамы повторю. Не разговаривала со мной до первой сессии, которую я сдала на отлично. И вторую, и пятую. У меня были грандиозные планы, и все полетело кувырком. Мне поздно про похороны сообщили. Я приехала уже в пустой дом. До получения наследства осталась в поселке. Хотелось передохнуть от городской суеты. На окраине Борового построили новый детский дом. Меня взяли психологом. Даже не представляла, что в сельской местности может быть столько брошенных ребятишек. Некоторые в ужасном состоянии поступили. Грязные, вшивые, в развитии отстают. Я пыталась помочь, даже немножко получалось. Дальше ты знаешь. «Мы с тобой как два обломка после крушения Бараплана». «Хорошо, что ты предложила держаться вместе. Я отчего-то сперва подумал, что с брехом тебе безопаснее. Но, честно сказать, он порой ведет себя, как скотина». Хорн рассказывал о его мерзких забавах. Дин высушил руки над подогретым воздухом и обернулся ко мне. «Нет, он не блефует, я бы поняла. Чистый, наивный, готовый отдать все, что имеет. Случайной гостьи». Откуда только взялся в этом жутком мире подобный ягненок? И зачем я в него вцепилась? Может, с каким-то сеансом вышло бы проще? Пусть даже через постель. Фу, противно. Даже ради выживания противно. Нет, Дина мне нельзя потерять. Мы будем полезны друг другу. Освоилась так, что начала советы раздавать. Попробуй договориться с Хорном на меньшую сумму. Когда попадем в сонму, все тебе возмещу. Я найду деньги на лечение. Ты же мне веришь, Дин? Я из воздуха делать деньги сумею, если потребуется. Доктор утром прилетит. Наверное, в шоке от твоего заявления. Сказал, что я полный идиот, и ты сбежишь от меня, едва коснешься Сианской земли. Инопланетная сволочь! Мысленно проворчала я. так и знала, что все гадости от него еще впереди. — Чепуха! Куда мне бежать? Сам подумай. — Ты очень красивая, Зоя. Я не стану тебя держать, если решишь уйти. В сонуме у тебя будет больше возможностей устроиться. Просто вселенская добродетель, а не бывший солдат. За что мне такая удача? Кажется, я могу стойко перенести разные невзгоды. Притворюсь покорной. И в удобное время верну удар, когда враг не ждет. Мне ничего не доставалось легко в жизни. Я долго помню обиды и не склонна нюни распускать. Да, мне жаль детей, оставшихся без семьи. Но некоторые из них уже сейчас похожи на маленьких чудовищ. Лживые, наглые, беспощадные. Можно ли их исправить? Убийцы, насильники и психопаты тоже когда-то были детьми. Поведение Дина ставит меня в тупик. Судя по его рассказам, он чуть не на свалке вырос. Откуда в нем нашлась доброта к девушке с чужой планеты? Какое ему до меня дело? Что он ожидает в ответ? А вдруг Хорн разубедит его мне помогать? Я должна действовать, пока есть время. Что там говорила бабушка про ночную кукушку? Долго не понимала этой старой пословицы. Сейчас я готова на все, лишь бы Дин не передумал на мой счет. «Хочешь, я буду сегодня ночевать в твоей комнате?» Он вздрогнул, опустил голову и, не глядя в мою сторону, глухо произнес. «Ты не обязана ложиться со мной. Наш союз нужен только для изменения твоего статуса».